— Знаю, Белла, Карлоэлл тебе поможет. — Горит! Моя рука горит! — закричала я, и, вырвавшись из темноты, разлепила веки. Лица Эдварда я почему-то не увидела, что-то темное и горячее застилало мои глаза. Но почему они не потушат мою руку? Белла испуганно позвал Карлоэлл. — Огонь! Погасите огонь! — вопила я. Карлоэлл, ее рука! Он ее укусил. Голос уже не был спокойным. В нем звучал неподдельный ужас. Похоже, от страха у Эдварда перехватило дыхание. Ты должен это сделать, где-то рядом проговорила Элис, и я почувствовала, как прохладные пальцы коснулись моих глаз. Нет, заревел Каллен. Элис простонала я. Ее можно спасти, произнес спокойный голос. Как? умоляюще спросил Эдвард. Попробуй отсосать яд из ранки, посоветовал Карлайл.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 Если собираешься отсасывать яд, нужно остановить кровотечение. Обжигающая боль заставляла меня корчиться, а от этого нога болела еще сильнее. Эдвард закричал, я понимаю, что глаза закрываются, а вдруг я больше не увижу его лица. Ну что мне сделать, чтобы не падать в этот колодец? Элис, нужно чем-то перевязать ее ногу, — скомандовал Карлой. Эдвард, действуй немедленно, иначе будет поздно. Лицо, которое я так любила, исказилось от боли...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 Я испугалась, что снова провались в темноту. «Эдвард!» — позвала я, не услышав своего голоса. «Он здесь, был. Не бросай меня, останься! Никуда я не денусь!» Я с облегчением вздохнула. Пламя в руке потухло.